Я тут хотел задать тебе один вопрос. Какой? Ты предохранялась? Нет, как и ты? Вот кошмар! Но в этот день даже его откровенная неприязнь не могла заставить ее держаться от него в отдалении. Она намеревалась до самой ночи находиться с ним бок о бок. «Айриш, тебя спрашивают по второму каналу». «Ты что, не видишь, что я уже и так на телефоне?» Заорал он в ответ, перекрывая всеобщий гвалт. «Пусть подождут!» Так это было сказано в трубку, которую Айриш держал в руке. «Ну, а стучать ты пробовал?» «Да я все руки отшиб, мистер Маркип, его нет!» Айриш отер ладонью багровое лицо. То, что говорил ему курьер, ни в какие ворота не лезло. В окна заглядывал, пытался, но шторы опущены, я даже слушал через дверь, но там внутри ни звука, по-моему, там никого нет. И стоянку я проверил, тоже пусто, машины нет. Ариш как раз собирался сам спросить про машину, и когда его вопрос предупредили, он пробормотал. «Бог ты мой!» Он надеялся, что Вэнн просто отсыпается после разгульной ночи, но теперь стало окончательно ясно, что это не так. Раз нет его фургончика, то как пить дать нет и его самого?» Айриш рассудил что продравший глаза Бен тоже ему не дозвонился и отправился прямиком в Паласио дель Рио, но связавшись с работавшей там командой убедился, что они тоже его не видели. Ладно, спасибо. Возвращайтесь сюда. Он нажал на светящуюся кнопку на панели и хмуро буркнул: "Маккайп слушает". В ответ раздался длинный гудок. Эй, меня ведь вроде спрашивали по второму аппарату. Спрашивали. Там гудок, наверное, повесили трубку. Это был мужчина, женщина, назвалась? Нет, но была вроде как малость не в себе. У Айриша моментально подскочило давление. Почему ты мне не сказал? Договорил я, Господи. Спорить с этим остолопом не имело смысла. Шумом захлопнув за собой дверь, он валился в себе в кабинет. Айриш не знал наверняка, что звонила именно Эйвери, но внутренний голос подсказывал ему, что это была она. Может, нутро у него так жутко и ныло из-за этого несчастного внутреннего голоса. Хлебнув антоцида прямо из бутылки, он опять схватил трубку, набрал номер гостиницы и услышал все тот же невозмутимый голос. Когда он потребовал, чтобы его соединили с апартаментами Ратлиджей, телефонистка завела все ту же песню. «Послушай, ты, сучонка, я плевать хотел на все твои фиговые инструкции и каких там кретинов ты должна соединять по первому требованию. Мне нужно, чтобы ты немедленно позвонила ей в номер. Немедленно, поняла? Не соединишь, я лично туда к вам заявлюсь, чтобы свернуть твою сучью башку». Она отключилась. Айриш метался по кабинету, пыхтя и изрыгая клубы дыма, как паровоз. Эйвери, наверное, место себе находит. Она может решить, что они ее просто бросили. Этот недоносок Вен не явился в отель, как было условлено. Будь он там, она бы его видела и знала, что ей есть на кого положиться. А самого Айриша с ней не соединяли... Так откуда ей знать, что он отчаянно пытается с ней связаться? Выскочив из кабинета, он торопливо набросил куртку. Я ненадолго выйду. Выйдете? Оглохли вы все что ли? Выйду! Позвонит кто? Или придет пусть ждет, или оставит сообщение? Вернусь, как только смогу. Но куда же? Вопрос подчиненного повис в воздухе вместе с дымом от сигареты, кинувшегося прочь Айриша. «Вы уверены, что его нет?» Эйвери не верила своим ушам. «Я звонила совсем недавно, и...» «Мне кто-то сказал, что он ушел, и в комнате я его не вижу. Так что, похоже, он действительно вышел. Куда?» «Никто не знает. Но не мог же Айриш взять и уйти с работы в день выборов. Послушайте, мадам...» Тут у нас дурдом, в особенности после того, как смылся Айриш, поэтому вы скажите, оставить ему сообщение или нет? — Нет, — отрешенно произнесла она, — никаких сообщений. Чувствуя себя брошенной на произвол судьбы, она повесила трубку, снова прошла в гостиную и автоматически поискала глазами Тейта. Он беседовал с Нельсоном. Зи тоже стояла рядом, якобы прислушиваясь к их разговору, но ее выдавало свойственное ей выражение завораженности, с которым она неотрывно смотрела на Тейта, ее занимал явно он один. Джек и Эдди были внизу, наблюдая за приготовлениями в зале и пристально следя за постоянно поступающими результатами. До закрытия участка оставалось еще несколько часов. Но предварительные данные показывали, что Тейт пока опережает Деккера. Большого отрыва не было, но новичку удалось по меньшей мере дать хорошую острастку напыщенному сенатору. Дороти Рэй некоторое время назад пожаловалась на головную боль и удалилась к себе в комнату, чтобы ненадолго прилечь. Фэнси устроилась на полу вместе с Мэнди, они вместе раскрашивали картинки. Вдруг Эйвери осенила. — Фэнси! — окликнула она. — Подойди-ка сюда на минутку. — Зачем? Я хочу... хочу попросить тебя об одном одолжении. Бабушка велела мне заниматься ребенком. «Я сама ее займу. К тому же ей скоро спать. Ну, пожалуйста, это важно!» Фенси неохотно поднялась и пошла за Эйвери в спальню. После достопамятного происшествия с ней стало намного приятнее иметь дело. Время от времени в ней просыпалась прежняя строптивость, но в целом она держалась гораздо дружелюбнее. Закрыв за собой дверь, Эйвери поспешно выложила ей в ладонь маленький ключик. «Слушай, надо кое-что сделать. Вот с этим ключом он от абонентского ящика. Нужно, чтобы ты туда съездила и взглянула, нет ли в нем чего. Если есть, вези сюда и отдай мне только мне в собственные руки». «Что, собственно, происходит? Пока не могу тебе объяснить. Не могу же я нестись куда-то неизвестно зачем и... Пожалуйста, Фэнси, это ужасно важно». «Тогда почему ты просишь меня? Мне, если и дают какие поручения, то сплошь дерьмовые!» «Я думала, мы друзья!» — вспылила Эйвери. «Мы с Тейтом недавно выручили тебя из переделки. За тобой должок!» Фенси немного поразмышляла, потом пару раз подбросила ключик на ладони. «А где это?» — Эйвери дала ей адрес почтового отделения. «Ба, да это за тысячу миль!» «Сама жаловалась полчаса назад, что тебе надоело сидеть на привязи в этой собачьей гостинице. Да, точно так ты и заявила. Слово в слово. Ну, так что?» Должно быть, сам вид Эйвери и ее горячность убедили Фэнси в срочности и серьезности данного ей поручения. Она пожала плечами. «Окей. Спасибо». Эйвери стиснула ее в объятиях. Уже на пороге спальни она опять остановилась. «Не афишируй свой уход, просто уйди как можно незаметнее. Если станут расспрашивать, я тебе прикрою». «С чего это такая конспирация? Ты часом не кадришься к почтальону, а?» «Поверь, это очень важно для Тейта, для всех нас, и быстрее возвращайся». В гостиной Фэнси подхватила свою сумку и направилась к дверям. «Скоро вернусь!» — бросила она через плечо. Никто даже не оглянулся на нее.